«Твоё усердие чрезмерно!» — ответила она с величественной и в то же время материнской улыбкой. «Уходи, не мешай этой бедной женщине говорить. Видишь, она плачет. Ни один из моих подданных не может сделать мне ничего дурного. Так что вам угодно, сударыня?» «Ба! Да это ты, моя прекрасная парпарина!»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 — Да, да, в отчетах моей тайной полиции есть какая-то история вроде этой. А как зовут вашего супруга? Ведь вы, актрисы, кажется, не носите имя своих мужей. Его имя Леверани. Да-да, это он. В таком случае, дитя мое, я очень огорчена, что вы замужем за подобным негодяем. Этот Ливерани в самом деле авантюрист или сумасшедший? Благодаря необычайному сходству с графом Рудольштадтом он выдает себя за графа, хотя тот умер более десяти лет назад, что достоверно известно. Он явился в замок Рудольштадтов к старой Канонисе, осмелившись назваться ее племянником,